Глава 11 Следующие несколько минут Айван пытался в двух словах описать каждого члена семьи Джинни. Согласно Айвану, Анна была самой трудолюбивой из детей Вирджини Уэйклинг и гораздо больше остальных занималась управлением компанией отца. Несмотря на то, что Анна меня презирала, я всегда ей сочувствовал. У меня сложилось впечатление, что Боб видел в картере будущего главу семейной империи И все из-за того, что тот родился первым и был мальчиком. Но Картер оказался невероятно ленивым. Анна же много работала. Джинни, конечно, знала, что голова у Анны лучше приспособлена для бизнеса. Но ее дочь страдала комплексом неполноценности, от которого не могла избавиться. «Тот, кто убил Джинни, обладал большой физической силой», заметила Лори, пытаясь говорить так, чтобы в ее словах не прозвучали обличительные нотки. На фотографиях Джинни, которые я видела, она не выглядела хрупкой. Хватило бы у дочери сил, чтобы столкнуть ее с крыши». Айван покачал головой. «Уж поверьте мне, Джинни была не слишком сильной. Я же ее тренировал. Нет, если Анна в этом участвовала, то ей помогали». «Например, ее муж, Питер», – заметил Райан. Айван кивнул. «Или брат, Картер». «Расскажите мне о нем», – попросила Лори. Айвен пожал плечами. Достаточно толковый, но не такой серьезный и более избалованный, чем сестра. В нем есть что-то от плейбоя. Когда ему было немногим больше тридцати, Картер женился, но его брак продлился всего два года. Он сказал Джинни, что больше не намерен жениться. Она надеялась, что он передумает, но он решил не связывать себя обязательствами в будущем. «Вы можете представить других подозреваемых?» спросила Лори. Айвен молчал. Лори чувствовала, что он не может решить, стоит ли отвечать на ее вопрос. «Мы хотим, чтобы наше расследование было исчерпывающим, Айван. Мы не намерены делать необоснованные выводы. Вероятно, вам следует поговорить с Пенни, помощницей Джинни. Пенни Роулинг. Она была в Метрополитен в тот вечер?» – спросила Лори. Айван кивнул. Пенни ужасно хотелось побывать на той вечеринке, но Джинни не собиралась ее приглашать. Большинство светских людей не берут на подобные мероприятия своих помощников. Джинни вела себя невероятно щедро по отношению к Пенни, даже слишком, на мой взгляд. Мать Пенни много лет работала секретаршей в компании. Когда она умерла, дочь заканчивала среднюю школу, и Боб нанял Пенни на работу, в память о матери. А потом, когда он умер, Дженни из тех же соображений взяла Пенни к себе в качестве личной помощницы. Но зачем Пенни убивать ту, что была так щедра к ней? спросила Лори. А я и не утверждаю, что Пенни могла убить Джинни. Как я уже говорил, мне кажется, что это дело рук детей, но Пенни очень обидчивая. Она рассчитывала, что сможет занять серьезную должность в Уэйклинг Девелопмент, но семья видела в ней лишь помощницу, к тому же не слишком квалифицированную. На мой взгляд, она была ненадежной и постоянно отвлекалась. Пенни часто уходила слишком рано или опаздывала. Джинни смотрела на недостатки Пенни сквозь пальцы, в памяти о ее матери и Бобби. Но мне не нравится, когда люди злоупотребляют чужой добротой. Я несколько раз разговаривал с Пенни о том, что ей следует серьезнее относиться к своим профессиональным обязанностям и этике. Айван уже второй раз упомянул о важности профессиональной этики. Если он говорил правду, то мог оказать более серьезное влияние на Джинни в вопросе изменения завещания, чем признавал и сам понимал. Если Пенни и могла причинить ей вред, то из-за того, что боялась увольнения после нашей предстоящей женитьбы, а также опасалась лишиться того небольшого наследства, которое рассчитывала когда-нибудь получить. Оно не слишком велико – 75 тысяч долларов, но для Пенни сумма значительная. Охватило бы у пени сил, чтобы сбросить Джинни с крыши музея? Он покачал головой. Пенни еще слабее Анны и больше похоже на хворостинку. Кстати, о том, что она постоянно отвлекалась. Пенни часто болтала по телефону с каким-то таинственным поклонником. И ее ужасно беспокоило, как она будет выглядеть на приеме, после того, как она потратила столько сил, чтобы туда попасть. У меня сложилось впечатление, что ее неизвестный приятель там будет. Однако она пришла вместе с женой попечителя, который был занят и не смог присутствовать на празднике. Голос Айвана стал более хриплым. «Я очень надеюсь, что это не Пенни. Я не хочу думать, что сыграл роль, пустякосвенную в смерти Джинни, когда достаточно жестко разговаривал с Пенни. «Ну, у меня складывается впечатление, что вы не верите в причастность Пенни к смерти Джинни», сказала Лори. «Да, если бы не один неприятный факт. Пенни чаще, чем все остальные, видела Джинни и меня вместе. Она понимала, что нас связывают серьезные отношения. Несмотря на различия в происхождении, мы с Джинни испытывали сильные чувства и хорошо знали друг друга и были по-настоящему близки». Он на мгновение отвел взгляд в сторону, и Лори впервые поверила, что этот человек скорбит о Вирджинии Уэйклинг. Он несколько раз моргнул, прежде чем снова заговорил. «Когда желтая пресса стала делать из меня авантюриста и монстра, Пенни не пыталась меня защищать. Она отдала меня им на растерзание, заявив, что я попросил Джинни купить мне парше, что является полнейшей ложью». Я так и не нашел объяснение ее поведению и уже начал подумывать о том, что она пытается сварить вину на меня. Вот только зачем ей так поступать?» Теперь Лори делала очень быстрые заметки в блокноте. Она подняла голову и увидела, что Райан на нее смотрит, всем своим видом показывая «я же тебе говорил». Райан оказался прав. Дело было идеальным. Как только они проводили Айвана до лифта, Райан вопросительно посмотрел на Лори. «Что дальше?» «Я попытаюсь договориться с семьей, и еще я намерена связаться с людьми из Метрополитен. Эти части головоломки должны занять свои места, чтобы мы могли идти дальше». Лори ожидала, что Райан предложит поучаствовать в обоих случаях, но он лишь кивнул. Она была продюсером, а он – ведущим. У него не имелось официальной роли, пока они не начнут производство сериала. «Райан, это хорошее дело», – сказала Лори, когда они шли обратно по коридору. «Благодарю. И ты была права. Мне не следовало ходить к Бретту». Хорошо, что они пришли к согласию. Хотя бы в чем-то. После того, как Лори сделала два телефонных звонка, она составила расписание, которое порадовало бы даже Бретта Янга. Глава безопасности музея согласился встретиться с ней после ленча. И, к удивлению Лори, помощница Анны Уэйклинг пригласила ее на следующее утро.